Глава шестнадцатая Жизнь под огнем на передовой Приучила спать чутко Иначе можно не проснуться Дома тоже сплю урывками И только на спине Лечь на бок Сломанные ребра не позволяют В контуженной голове теперь не грохот обстрелов, а нервный, ускользающий образ Златы. К кому она сбежала с большими деньгами? Мысли о деньгах возвращают меня к Максу Лупику. Макс при деньгах и любит пустить пыль в глаза. Он положил глаз на Злату. Преграды в виде Дениса Шмелева больше нет. Злата это тоже понимает. Меня она презирает и игнорирует, а к спорткару Макса проявляла интерес. А что, если Злата живет с Максом? В юности девушки предпочитают быть рядом с сильным парнем, а повзрослев — с богатым. Я иду к автомойке Макса Лупика. Это мойка самообслуживания на четыре поста. Денис работал на автомойке и мечтал купить подобную. Он так подсел на эту мечту, что и меня с Чехом уговорил копить деньги. И вот передо мной несбывшаяся мечта трех наивных солдат удачи. Суровая реальность слезнула не только наши деньги, но и жизни двух мечтателей. Кислотно-желтый шевроле в облаке пенных брызг заметен издалека. Рядом Макс собственной персоной в желтом худи, с фирменными нашивками. Несмотря на название «самомойка», он моет не сам. Новый работник, сменивший Дениса, угождает хозяину. Лупик видит меня и прищуривается из-под обесцвеченной челки. Подпускает ближе, встречает с наигранной радостью. — Кого я вижу? С возвращением? Болтают ты теперь того, контуженный? У носорога очень плохое зрение, но при его весе это не его проблема. Макс кривится в улыбке. — Не такой уж ты и контуженный. Такой, — Такой-такой, справка имеется. Макс хмыкает и мрачно кивает. — Пойдем, что покажу. Хозяин автомойки открывает блок с оборудованием в центре между постами. В ту ночь, когда мы подсапались в клубе, кто-то расфигачил мои приборы, вылил химию. Факт. Ремонт больше двухсот косарей обошелся, Обитый айфон в клубе еще сотка. И что? По графику была смена Шмелева. Он по-любому в ответе. Факт. И что? Повторяю я. Ха! С хрюни не спросишь. Хотел его посадить, а он сам себя наказал. Макс кривится. Высокомерной улыбкой он подчеркивает превосходство. — Такие, как Хрюня, долго не живут. Зря ты с ним связался. Я представляю, как бы сейчас Денис врезал на прозвище Хрюня. Он — Шмель и мой друг. — Типа куда он, туда ты? — Для друзей это норм. — Вот и проговорился. Макс тычет в меня пальцем. — Ты тоже был здесь в ту ночь. Вы втроем позабавились, прежде чем на Донбасс свалить. Теперь ты один. Тебе и платить. Факт. Я стряхиваю его руку. — Отвали. Я не помню. Я контуженный. — Удобно, блин? Лупика вдруг осеняет идея. — Давай прокатимся, контуженный. Выпьем, поболтаем, дело есть. Мне надо выяснить, с ним ли живет Злата, и я соглашаюсь. Макс красуется за рулем мощного автомобиля с длиннющим капотом. Я смотрю на наш город из окна дорогой машины. В голове разлад. Тут мир, а рядом война. Тут можно мчаться по ровному асфальту и наслаждаться музыкой из десяти динамиков. А там надо передвигаться поближе к стенам и вслушиваться в звуки прилетов. Артиллерийский обстрел и мирная жизнь превращаются в ужас. Боль и лишения. Дончане живут в этом ужасе долгие годы. Лупику нет дела до чужих страданий. Он гнет свою линию. «По драке в клубе я без претензий. Бывает». Но за денежный ущерб надо платить. Это и есть твое дело. Не кипишуй. Можно не деньгами. Для контуженного есть другая работа. Мы в кафе. Разливая коньяк по бокалам, Макс объясняет. У меня одна автомойка имеется. Хочу вторую, покруче, на шесть постов. Крайний сделаю высоким. чтобы фуры заезжали. С них доход больше. Хотеть не вредно, замечаю я, не понимая, куда он клонит. Бизнес, как велосипед. Раз сел, надо крутить педали. Типа шевроле на велик меняешь. Обращайся. Ну, контуженный, ты классный парень. Давай, накатим. Я поднимаю бокал. — За вас, за нас и за Донбасс! Макс согласно кивает. Мы выпиваем. Лупик переходит на шепот. — Я нашел центровое место для автомойки, на углу Свободы и Крупской. Там старики в хибаре живут. Я подкатывал. Уступите землю, не обижу. Они толдычут. Дочь с мурманска вернется, новый дом будем ставить. — Наверное, мало денег предложил. Если каждому платить, бизнес не на что мутить. Макс смеется, придвигается ко мне, кладет руку на плечо. — Ты вояка. Достань автомат. Запугай стариков, чтобы землю уступили. — Отнять хочешь? — Не. Подпишу с ними договор, отстегну немного. — Их участок достанется тебе. — Ну да. — А где старики будут жить? Пусть катятся к доче. Здесь они без кондея летом парятся, а в Мурманске море, факт. Макс доволен собственной шуткой. Мне жалко незнакомых стариков, хочется отгородить их от лупика. Сколько ты там ущербно считал, триста? Могу погасить убытки. Откуда у тебя бабло, контуженный? Страховка за ранение. Я приподнимаю подвязанную руку. Стучу по голове, а за смерть еще больше дают. — И сколько? — интересуется Макс. — Мне его любопытство не нравится. Прощупываю настроение. — Я заплачу, и между нами ровно. Стариков забудешь? — Еще чего! Я же сказал, бизнес — велосипед, а падать я не собираюсь. — Доходчиво. — Ну так как, берешься? или мне Урацкого вышибал долгов позаимствовать. Я понимаю, что Макс нацелился на участок и не отстанет от стариков в любом случае. Не я, так другой их дожмет. Уж лучше я поговорю, чем вышибалы кредитов. Вспоминаю про пистолет, который припрятала Маша. Автомата у меня нет, но ствол имеется. Пистолет Макарова. «Супер! Реши вопрос!» Я про ущерб забуду и станем друзьями. — Как решить? — Я дам договор, заставишь подписать. — Ну, за успех. Макс выпивает, не дожидаясь меня. Улыбается, хлопает по плечу. — В случае чего, ты контуженный, взятки гладки. — Пиши адрес, у меня башка дырявая. — По телефону скину. — Мой телефон сдох. — Конспирация? Хоть и дырявая, а с хитрецой. Пока Лупик расслаблен и пишет адрес на салфетке, я перехожу к своей проблеме. Мне надо Злате Солнцевой от брата последние слова передать. Скажешь ей? — Где я ее увижу? — Не гони. Ты их к Злате подкатывал. Она к тебе и ушла. Ее родители так сказали. — Пересказали? Какой-то сопливый сериал. точно зла-то не у тебя я спрашиваю и прислушиваюсь к внутренним ощущениям чтобы я жил с тёлкой Нахрена! я живу с деньгами приспичит поманю и получу а постоянная баба скучно и невыгодно лупик посмеивается я принимаю от него салфетку с адресом стариков касаюсь носа салфетка чиста следов крови нет да и башка не гудит Разочарованно вздыхаю. Тест показал, что Лупик не врет. С кем же зла-то У проводниц масса вариантов. Поездила, страну посмотрела, захотела в большой город. Кому-то из ростовских командировочных приглянулась и тю-тю, прощай за холустье. — Думаешь? — Я думаю о новой автомойке. Когда сделаешь? — Подготовиться надо. — Не тяни, контуженный, а то счетчик включу задним числом. Никакой страховки не хватит. Макс снова кривится и разливает коньяк. — Мы с тобой такие дела провернем. Факт.